Декларация, принятая в результате пельницких переговоров, представляла собой выступление в защиту французского короля Людовика XVI, незадолго перед тем задержанного в Варенне при попытке бежать из революционной Франции, и подготовляла вооруженную интервенцию против Франции. Будь я министром Фридриха Вильгельма II, я скорее дал бы совет поддержать честолюбие Австрии и России, направленное на восток. но в уплату за это потребовал бы материальных уступок, хотя бы только на почве польского вопроса, который был во вкусе того времени, и не без основания, пока мы еще не владели Данцингом и Торном, и не задумывались еще над германским вопросом. Данциг и Торн — крепости, расположенные в той полосе земель, которая отделяла историческое ядро прусского государства Бранденбург и Померанию от герцогства Пруссии, Восточной Пруссии. До приобретения этих земель, впоследствии образовавших провинцию Западная Пруссия, основные прусские территории были разобщены между собой. Данциг и Торн были присоединены к Пруссии в 1793 году по так называемому Второму разделу Польши. Опираясь не менее чем на 100 тысяч солдат, готовых идти в бой, и угрожая в случае надобности привести их в движение и предоставить Австрию в войне с Францией ее собственным силам,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 Добиться соответствующих условий, на которых Пруссия должна была или оказала бы им поддержку, мог, разумеется, не министр вроде Гаугвица, а лишь полководец во главе 150-тысячного войска в Богемии или Баварии. Граф Гаугвиц, министр иностранных дел до после дней, битва при Иене произошла 14 октября 1806 года, считался вместе с советником кабинета Ломбардом, Виновником несчастья 1806 года. Баронштейн характеризует его в одной записке 1806 года как человека без характера и без силы. Для оправдания Гаугвица и его действий после аустралицкой победы Наполеона следует указать на то, что он, считавшийся общественным мнением передатчиком ультиматума Наполеона, был снабжен секретной инструкцией короля: во всяком случае, сохранить мир.